город в центральной части Италии. Я француз. Чем лучше? Teraz ты разве больше любишь французов, чем итальянцев? Нет, я говорю, чем лучше для тебя? Потому что итальянец, верно, приехал бы сюда для того, чтобы служить у сеньора в Гарафоле. А это малозавидная участь. Разве синьор Графоли такой злой? Мальчик ничего не ответил, но в взгляд его был красноречивее слов. Потом, как бы не желая продолжать разговор на эту тему, он повернулся ко мне спиной и направился к большой печке, занимавшей конец комнаты. В печке горел сильный огонь, и на этом огне кипел большой чугунный котёл. Желая погреться, я подошёл к печке и тут заметил, что этот котёл был какой-то особенный. Крышка с узкой трубочкой, через которую выходил пар, была с одной стороны плотно прикреплена к котлу, а с другой заперта на замок. Я уже понял, что не следует задавать нескромные вопросы относительно Горафоли. Но спросить про котёл это другое дело. А почему котёл на замке? Для того, чтобы я не мог отлить тебе супа. Я не могу удержаться от улыбки. Что тебе смешно? грустно продолжал он Ты верно думаешь, что я страшный обжора? Нет. Я просто голоден. И от запаха супа становлюсь ещё голоднее. Неужели сеньор Графоли морит вас голодом? Если ты будешь у него работать, то узнаешь, что здесь не умирают с голоду. Но жестоко страдают от него. У особенности стыдаю я, потому что каково моё наказание? Что? Наказание умирать с голоду? Да. Об этом я могу рассказать. Если графоли станет твоим хозяином, тебе это может пригодиться. Сеньор Графоли мой дядя. Он взял меня к себе из милости. Надо тебе сказать, что моя мать, вдова и очень бедна. Когда Графулек в прошлом году приехал в нашу деревню, чтобы набрать себе детей, он предложил матери взять меня с собой. Нелегко было моей матери со мной расставаться, но что поделаешь, раз это необходимо. А это было необходимо, так как у неё нас 6 человек. И я самый старший. Гарафоли предпочёл бы взять моего брата Леонардо, потому что Леонардо очень красив, а я безобразен. Красивому легче зарабатывать деньги. Но мать не захотела отдать Леонардо. "Прош, Маттиа, старшая решила она. Пускай он и едет". И вот я уехал с дядей Гарафоли. Расскажешь тебе, как мне тяжело было покидать дом плачущую мать и в особенности маленькую сестрёнку Кристину, которая очень любила меня. Мне было также очень жаль расставаться с братьями и товарищами из одной деревни. Я очень хорошо знал, как трудно расставаться с любимым домом, и до сих пор не забыл, как сжалось моё сердце, когда я в последний раз увидел белый чепчик мазушки барбарен. А между тем маленький Матье продолжал свой рассказ. Когда мы уезжали, я был у Горафуля один. Но через 8 дней нас уже было 12. И мы все отправились во Францию. Какою длинной и печальной показалась мне и моим товарищам эта дорога.